Глава 13 Себастьян. Себастьян пришел в себя и попытался сесть. Его веки были так тяжелы, что он кое-как смог их приподнять в надежде сориентироваться. «Где это я?» – динозавр рассмотрелся. Он лежал на полукруглой кушетке в небольшой пустой комнате с серыми стенами и глянцевым идеально белым полом. Сон как рукой сняло. Столкновение, корабль, акс! С этими мыслями Себастьян быстро поднялся с кушетки и тут же сел обратно. Голова гудела, а из-за того, что он слишком резко встал, все пространство вокруг него вертелось и подпрыгивало. Уже через несколько секунд наш герой пришел в себя и смог добраться до выхода и прислушаться, приложив ухо к двери. Едва заметный гул указывал на то, что Себастьян сейчас находится в движущемся космическом корабле. Он приоткрыл дверь. В коридоре было пусто и тихо. Легкими, совсем неслышными шагами он пробрался по коридору до первой двери, дернул на себя ручку, и его душа тут же возликовала. На огромном круглом столе лежали все его вещи. Здесь же был и водяной бластер. Здорово! Теперь он не так беззащитен. Себастьян собрал свои пожитки и уже собирался выйти за дверь, когда в коридоре послышались тяжелые шаги. Сердце тут же ушло в пятки, и он судорожно начал искать в сумке только что сложенный бластер. Дверь открылась, И из приема выглянула плоская голова какого-то неизвестного динозавра-существа. Голова имела всего один глаз, который в данный момент внимательно разглядывал Себастьяна. — О, вы очнулись? но ну, наконец-то вас все уже заждались наверху, идемте! Инопланетянин поправил модулятор голоса и быстро направился вперед по коридору, призывая маленького динозавра следовать за ним. Себастьян недоверчиво разглядывал своего нового знакомого, все еще держа бластер наготове. Но у него накопилось слишком много вопросов, чтобы просто проигнорировать чужака, поэтому он все-таки последовал за ним, убрав бластер обратно в рюкзак. По дороге динозавр попытался завести диалог со своим провожатым, но тот упрямо молчал, оставляя все вопросы нашего героя без ответа. Они поднялись по лестнице и вошли в просторный зал с панорамным видом в бесконечное пространство космоса. Зал был заставлен по периметру разными мониторами с голографическими изображениями планет, систем и разных инопланетных сфер. На некоторых мониторах Себастьян разглядел представителей различных народов и существ, никогда им не виданных. На некотором подобии дивана царственно восседали обезьяноподобные чужеземцы. При виде динозавра они встали и, смотря на него, несколько раз хлопнули в ладоши. Это показалось Себастьяну странным, но он повторил за ними в знак приветствия. «Ага, проснулся, значит!» Раздался резкий голос из темноты соседнего зала. Любите же вы динозавры подавить подушку? Я капитан Пётр. Говорящий вышел на свет. Себастьян даже на секунду не поверил своим глазам. Фигура слизня и тонкие многочисленные конечности сколопендры. Это был он, Пётр Джаки, путешественник из рассказа Лари. Затерявшийся в космическом плену времени и пространства.